Покрутил усы, прокашлялся и стал говорить о том, что советская власть доживает последние дни. Анархистам пока не поздно, надо уезжать из Читы. Нужно успеть до прихода на амур японцев убраться в Китай. Но предварительно следует обделать одно дельце. С пустыми руками уходить из Читы нечего, надо раздобыть детишкам на молочишко. И он предложил нанести визит в подвалы казначейства, пока большевики не вывезли из них золото. «Это идея!» — воскликнул Пережогин. «Только с умом ее надо обстряпать!» «Ну а как остальные полагают?» Все горячо одобрили предложение Лаврова, и тогда он сказал. «Рядовую брашку во избежание бузы надо обработать соответствующим образом. Сейчас же пустите слух, что большевистские комиссары намерены укатить золотым запасом на китайскую сторону и, так сказать, обеспечить себе безбедную старость», — захихикал Лавров.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 Аргунцы и особая сотня погибшего Кларка удерживали привокзальные улицы до тех пор, пока с запада не пробился в чету бронепоезд Сергея Лазо. Роман отстреливался от наседающих офицеров из обшитой досками канавы в одной из улиц. Рядом с ним сидел боец из Арбагарского-Шахтерского, китаец Ты Сунхин, веселый и бесстрашный человек. На Даурском фронте Ты Сунхин командовал взводом китайцев и был ранен в бою под Тавын-Талагоем.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 командующий советскими войсками Дмитрий Шилов, председатель Читинского облревкома Василий Улыбин. И только дочитал роман «Воззвание», как снова защелкали о каменную кладку стены свинцовые пули берданок. И тотчас же в канаву к роману спрыгнул Тимофей Косых. От Тимофея он узнал, что Лозо уже прибыл на Читу Первую и проводит там митинг в железнодорожных мастерских. «Митинг?» — удивился роман.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 Да здравствуют советы во всем мире».